то предлагаю побеседовать без формальности вроде наших величеств и сиров», – предложил Людовик. «Вы являетесь хозяином этого дворца и вам устанавливать правила», – согласился я. «Хотите кофе? Вина? Чего-нибудь покрепче?» «Насколько я успел заметить, жабарова напитков не предлагали». «Хан Орков не является моим стратегическим союзником, чтобы тратить на него выпивку», – ухмыльнулся Людовик.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 Слухи бесспору преувеличивают, но не так сильно, как мне бы этого хотелось, признался Людовик. Флот красных насчитывает около пяти сотен кораблей. Из них 200 тяжелые суда, способные перевозить большое количество пехоты и даже конницы, плюс корабли сопровождения, везущие необходимые на перевозе провиант и снаряжение. И какова же численность армии?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 Плюс к этому есть еще 10 тысяч необученных крестьян и ремесленников. Толку от них немного. Конечно, они будут защищать свои дома, но выучку и боевой опыт энтузиазмов не заменишь. Расклад получается 3 к 1 и не в нашу пользу. Я промолчал. Расклад 3 к 1 не так уж плохо, если речь идет о скачках. На войне малейший численный перевес может оказаться решающим. В последнее время я занимаюсь исключительно тем, что пытаюсь улучшить это соотношение. Продолжил людовик после небольшой паузы. Конечно, за все время приходится платить, но платить я готов. Я заключил с гномами выгодные контракты, о которых они мечтали последние 50 лет. И они обещали присылать свою пехоту, а также инженеров с их новейшими разработками в области вооружений. Я отвалил тонны золота драконам.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 — заметил я. — Он сохранил бы свои полномочия и дальше, если бы не появились вы, — сказал Людовик. — И я расцениваю названную им причину как простую отговорку. До того, как флот Красного континента обрушится на побережье Вестланда, осталось четыре месяца. За это время вы вполне успеете добраться до Зеленых островов, вступить в свои права и вернуться сюда а с армией. И если, конечно, вы решите оказать нам помощь.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 не оказав гномам поддержки», — сказал Людовик. «Впрочем, старая обида не главное. Если орки получат плодородные земли, то в подземелье они не сунутся. Это значит, что орки перестанут угрожать гномам. И гномы смогут свести с ними торговлю, которую сейчас ведут с нами. Конфликт людей и орков сродни тому, какой мог бы возникнуть между людьми и эльфами, повернись все иначе. Как вы думаете...»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 Эту информацию я тоже почерпнул от Мигеля, и не думаю, что бывший мастер над оружием мог сильно ошибаться в расчетах. Сильно ли это повлияет на общий расклад? «Без малейшей лести могу заявить, что на континенте войны Зеленых островов ценятся очень высоко», — сказал Людовик. «И тысяча ваших бойцов придется очень кстати». «Мне кажется, что мы ведем преждевременный разговор», — сказал я.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 «И если вы немедленно ждете ответа на вопрос об участии эльфийской армии в грядущей войне, то я не смогу вам его предоставить до тех пор, пока не утрясу астроном, сказал я. «Но вы всегда можете рассчитывать на мой меч». Король Вестланда просветлел лицом. «Я рад», — сказал он. «Сражаться рядом с вами будет для меня честью». «Только как бы нас рядом не похоронили».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 только не будем пока афишировать эту сделку, ладно?» «Договорились», — сказал я.